Сцена 13 Неделю спустя мы пришли в кафетерий завтракать и обнаружили, что он гудит от праздничного волнения. За всеми столами распечатывали приглашения, болтали о рождественской маске, которая должна была состояться, как обычно, вопреки недавним событиям. Суета неожиданно освежала после склоненных голов и натянутых неулыбчивых лиц, которые мы наблюдали несколько недель. «Кто хочет сходить за почтой?» — спросил Александр со всегдашним упоением, зарываясь в груду хашбраунов. Филиппа угрозами подняла его с постели, утверждая, что если он и дальше не будет регулярно питаться, то просто растворится в воздухе. «А толку?» — спросил я. Мы же знаем, что там. Филипп попадула на свой кофе и сказала: Не думаешь, что в этом году может быть несколько иначе? Не знаю. Как-то кажется, что все стараются вернуться к нормальной жизни. И слава богу, сказал Александр, достало, что все пялятся. Могло быть хуже. Рен гоняла яичницу по тарелке вместо того, чтобы есть. Она выглядела худой и замученной, словно не ела уже несколько дней. Все так и смотрят в сторону или сквозь меня, как будто меня нет. Мы немы сидели в тишине, избегая смотреть в глаза друг другу и на пустой стул Ричарда. А студенты вокруг продолжали болтать о маске, о том, что наденут, и как роскошно будет украшен бальный зал. Заклятие изоляции разрушилось, когда у края нашего стола возник Колин — Опустив руку, никто кроме меня этого не заметил, на спинку стула Александра. «Доброе утро», — сказал он и нахмурился. «У вас все в порядке?» «Да», — Александр довольно яростно наколол на вилку сосиску. «Так, подумываем, не устроить ли нам у себя в замке колонию прокаженных». «Пялится, да?» — спросил Коля, озираясь. Словно не заметил, на каком расстоянии все держатся от нашего стола. Воеристы недоделанные, сказал Александр и перекусил сосиску пополам. Его зубы лязгнули, как гильотина. Что привело тебя к нам в изгнание? Колин показал знакомый конверт маленький, квадратный, сбрызнутый спереди черным почерком Фредерика. Вам прислали распределение на Р и Дж. «Сказал он. Подумал, что вы захотите узнать». «Вот как?» Александр развернулся на стуле, чтобы поглядеть в другой конец зала, где стояли наши почтовые ящики. «Хочешь, принесу?» «Нет, не надо». Мэридит отодвинула стул и бросила салфетку на сиденье. «Мне нужна еще кружка кофе, и я схожу». Она вышла из-за стола и направилась через зал. Все машинально от нее отстранялись, словно боялись, что ее несчастье заразно. Меня кольнуло злостью и волнением. Одно без другого я больше ощутить не мог. После смерти Ричарда их трудно было различить. Я разорвал ломтик бекона пополам и продолжил крошить его в ничто. Я и не понимал, что ни на кого не обращаю внимания, пока Филиппа громко не произнесла «Оливер, что?». Ты бекон мучаешь. Прости, не хочу есть. Увидимся на занятиях. Я встал и понес тарелку в кухню. Бросил в бак, не потрудившись соскрести, скрести объедки, и вышел. Мередит все еще рылась в почтовых ячейках, собирала наши письма. Я в ярости уставился на сидевших за столом неподалеку лингвистов, которые на нее пялились, пока они снова не склонились над своими тарелками горячо зашептавшись по-гречески. «Мередит», Меридит, сказал я, подойдя так близко, что меня не мог услышать никто, кроме нее. Она подняла взгляд, равнодушно посмотрела мне в лицо и отвернулась обратно к ячейкам. «Да? Слушай». Без колебаний начал я. Мое раздражение на студентов вокруг каким-то образом сделало меня смелее обычного. «Прости за вчерашнее». Прости за день благодарения. Я первый признаю, что не понимаю, что между нами происходит, но я хочу разобраться. Она перестала рыться в ячейках, ухватившись за край той, на которой было написано Стерлинг Рен. Рядом с ней была ячейка Ричарда, пустая. Его имя не сняли. Я заставил себя отрешиться от этого и смотреть на Мэридит. Лицо у нее было непроницаемое но она, по крайней мере, меня слушала. «Может, нам пойти выпить или еще что?» — спросил я, склоняясь к ней поближе. «Только мы. У меня мысли путаются, когда все пялятся, как будто мы какое-то реалити-шоу». Она скрестила руки на груди, скептически произнесла «Типа свидание?» Я не знал верного ответа. «Наверное, не знаю. Разберемся на месте». Ее лицо смягчилось, и я в который раз поразился, какая она красивая. «Ладно, пойдем выпьем». Она сунула мне пару конвертов и оставила у почтовых ящиков одного. Я смотрел ей вслед, как дурак. Только через пару секунд до меня дошло, что лингвисты в отсутствии Меридит уставились на меня. Я вздохнул... Сделал вид, что не замечаю их, и открыл первый конверт. Почерк на нем был размашистым и петлистым, совсем не похожим на тесные наклонные буквы Фредерика. Клапан удерживала синяя шелковая ленточка с восковой печатью, на которой стоял герб Делакера. Я просунул под нее пальцы и открыл конверт. Записка была короткая, такая же, как в предыдущие три года, Только дата другая. Вас сердечно приглашают на ежегодную рождественскую маску. Пожалуйста, прибудьте в бальный зал Джозефины Делакер между 8 и 9 часами вечера в субботу 20 декабря. Маска и вечерний туалет обязательны. Второй конверт был поменьше и без украшений. Я разорвал его быстро, пробежал письмо. Пожалуйста, будьте в бальном зале в 8.45 вечера 20 декабря, подготовьте акт первой сцены, первую, вторую, четвертую и пятую, акт второй сцену первую. Вы играете бенволю. Пожалуйста, явитесь в костюмерную в 12.30 15 декабря для примерки. Пожалуйста, будьте в репзале в 15.00 16 декабря для постановки боя. Не обсуждайте это с однокурсниками. Я вышел из кафетерия, не возвращаясь к нашему столу. Мое место занял Колин. Конверты были вскрыты, и все посматривали друг на друга, гадая, что кому написал Фредерик. Я впервые решил, что не так уж хочу знать.